Глава шестая. Холостяцкий терем. В Козловку ехали молча. Я дремала. Коля за дорогой следил. Второй день метель. Надо осторожно вести машину. Когда после муторной дороги мы наконец-то оказались внутри темной высокой ограды Зайцевского терема, я успела немного заскучать. Может, просто вымоталась за эту неделю. Устала. У Коли старенькая Хонда, и ту хочет к лету продать, уже копит деньги в доплату, мечтает о каком-то пикапе. Почему-то в голове у меня настойчиво плескалась одна единственная мысль. Это мой первый и последний визит в Козловку. Сугубо деловой, познавательный, ностальгический. В сельской местности у родителей в гостях я бываю редко. Обычно это событие выпадает на месяц отпуска, который случается у меня в начале лета или ранней осенью. Выбираясь из пыльного шумного города в родную глухомань, я точно знаю, что в день приезда меня ждет щедрое застолье и непринужденная беседа. Перед сном можно прогуляться во дворе, наведаться в огород или палисадник где вместо цветов буйно разрослась красная смородина и вишня. А мрачная громадина чужого дома в Козловке встретила хриплым собачьим лаем и присыпанной снегом узкой тропинкой, ведущей до самого крыльца. Заметив мою нерешительность, Коля смущенно засмеялся. «Тонь, да не бойся ты, Буран старенький!» Он для проформы злится, доказать хочет, что не зря его хозяин кормит, вот и выслуживается. Я не боюсь. Буран, имя красивое, он хоть крепко привязан? Коля закинул на плечо мою дорожную сумку и свободной рукой сжал мне холодную ладонь. Пошли скорей в дом, устрою тебя, а сам еще тут по делам сбегаю. Машину в гараж надо загнать, то да сё. В большой прихожей на двух перевитых между собой сизых проводах свисала с потолка энергосберегающая лампочка. Слабого желтоватого света ее хватало, чтобы понять, в доме планируется или заканчивается грандиозный ремонт. На полу лежали куски линолеума. На одном из них стоял раскрытый ящик с инструментами. Тут же валялась старенькая женская шубейка, по виду настоящему мутон. Ещё для полноты картины стоит описать пластиковый таз с ветошью и две обшарпанные табуретки. Едва мы вошли в дом, Зайцев начал командовать. «Размещу тебя в своей комнате. Вещи можешь на окне разложить и на стуле. Шкаф барахлом завален, лучше его не открывать. Двери еле держатся. Верхнюю одежду сейчас повесим на эти крючки». «Я тут нормальную вешалку потом приспособлю, пока не досуг». В ответ на мой удивленный и несколько раздосадованный взгляд последовало неловкое оправдание. «Сама видишь, дом почти пустой, полы недавно закончил, диван имеется только в моей комнате. Ну, мы же вместе будем спать, да?» Я так думал. «Но если что, в кухне есть раскладушка. Приятель оставил». Он тут летом жил, помогал мне с крышей. Сейчас в городе на заработках. Стоя на вытертом коврике у порога, я медленно расстегивала сапоги, а еще всерьез размышляла, стоит ли вообще снимать пуховик. В доме, кажется, было прохладно. Коля сбросил куртку прямо на инструменты и побежал куда-то в темное нутро своей холостяцкой берлоги. Гулким эхом донёсся до меня извиняющийся голос: "Я сейчас отопление включу, не замёрзнешь. Одному мне и печки хватает, а гости обычно по делам заходят, долго не задерживаются". Достав из сумки свои гламурные шлёпанцы с помпоном, я с наслаждением сунула в них уставшие ноги и направилась в кухню. Собственно, о том, что это помещение является кухней, я поняла по газовой плите и древнему столу, на котором, прикрытые полотенцем, отдыхали тарелки и чашки. Тонь, ну, прости, чем богат? Я даже вздрогнула от неуклюжей Колиной попытки меня обнять. Вроде, чего ломаться, раз приехала с ночевкой? А у меня только три горячих желания. Чайку попить, выспаться хорошенько, и завтра с раннего утра настоять на отправке меня в город. Сейчас бы уже такой разговор завела, но как-то невежливо сразу об отъезде. Человек за мной больше часа пометели тащился. Значит, действительно хотел видеть. Я, может, и зануда, но не совсем бессердечная. Пока строила планы побега, Зайцев с поцелуями лес И скоро стало мне тепло-притепло. Тепло. Сама не поняла, как оказалось, распростертой на простецкой раскладушке. — Коль, а она выдержит? А если мы чего-то сломаем? — Падать невысоко. Все равно одеяло. Мягко будет. Потом Зайцев отправился по своим гаражным делам, а я с воодушевлением принялась за хозяйство. Ничего хитрого. Собиралась картошку с тушенкой сготовить. Коля предложил пельмени местного производства. Наши, козловские, ручной лепки. Но я не особенно впечатлилась. Картошку с мясом хочу. А вот купить, наверное, не буду. Даже за встречу. Если только маленечко пригубить, ради настроения. Оно у меня и так уже в гору пошло. Зайцев еще обещал достать из погреба грибочков маринованных. Только не поняла, грузди имел в виду, опенки или лисички, неважно. Все одно деликатес. В холодильнике я нашла сметану. Пир закатим. Завтра меня ждет баня. Так что, я передумала с утра уезжать? Куда торопиться? Гулять так гулять с козловским размахом. Наш поздний ужин прошел в самой приятной обстановке. Мы с Колей расслабились, оттаяли. Да еще этот буран за окном способствовал сближению тела душ. Даже стало казаться, будто целый мир снегом замело, и мы одни из всего человечества сидим в тепле и комфорте, пьем чай, заваренный из мятых пакетиков, обитающих в жестяной банке на столе, прямо из сковороды едим вкуснейшую картошку с мясом и грибами и ничего больше не ждем. Все у нас уже хорошо. Давно я не испытывала такого блаженного чувства. Потом Коля собрал грязную посуду в большой таз, Залил горячей водой и сказал, что сам завтра помоет, если проснется рано. Или вдвоем немного приберемся. А на сегодня отбой. Все и так устали за последний рабочий день. Перед тем, как укладываться спать, Зайцев провел меня по дому. Даже в мансарду предлагал забраться по подозрительно хрипкой стремянке. Но скалолазанье я решил отложить до более свежей головы и бодрого тела. Дом, конечно, у Коли большой, что особенно подчеркивали пустые комнаты и их голые стены. Впрочем, в комнате, которую я по детской деревенской привычке называла залом, стоял навороченный всякими мужскими прибамбасами верстак. Пол под ним аккуратно был застелен клеенкой и усыпан стружками. Мастеровой хозяин. Что тут скажешь? Еще в зале мне очень понравился камин гордой минуемой печью. Он был так ловко устроен, что мог обогревать сразу две комнаты, поскольку нарядным передом располагался в зале, а теплый кирпичный задок выходил в спальню. Печь-камин Коля пообещал зажечь завтра вечером, так что придется мне и в самом деле погостить здесь до воскресенья. — Ба! Завтра же первое февраля! — Коля, ты месяц-февраль любишь он только плечами пожал доставая из старенького платяного шкафа цветастае постельное белье не знаю а ты шашлыки что шашлыки они тут при причем ты шашлыки любишь деловито раскладывая диванчик допытывался коля даже не глядя на меня я бросилась ему помогать расправляла нарядную мятую простынь, взбивала единственную худенькую подушку заодно пыталась догадаться Будет ли к ней пара, или нам так и придется делить одно на двоих? Коля деловито докладывал. На ночь мясо занес. Завтра после бани накормлю тебя шашлыками. После ужина я сытая была, но рот сразу наполнился слюной. Резко захотелось кинуться Коле на шею и стиснуть в объятия. Нашей русской зимой деревенские шашлыки после деревенской бани. Вот это сказка! А вслух я степенно рассудила. «Очень хорошо. Только надо, наверное, мясо нарезать и замариновать. У тебя специи есть?» «Да все готово. Я прямо с цеха их ведерками беру». «В смысле? С цеха? У нас тут фермерское хозяйство недалеко», — пояснил Коля. «А в поселке открыт цех по переработке мяса и овощей. Пельмени вареники свои, нарезка, колбасы». Всякие заготовки, ягоды, грибы. От населения принимают и оккультуривают по мешочкам. Заморозка у них хорошо налажена. На севера возим. Заказов полно. Летом Басов планирует индюшат завести. Я ему также с кроликами идею подкинул. Тоже загорелся. Толковый мужик. У него в городе два магазина. Один выкупил недавно, второй пока на аренде. Я сидела над своей раскрытой сумкой, пытаясь разыскать в ее недрах кружевной пеньюарчик. Шашлыки, пельмени, индюшата. Вот куркули козловские. А я в супермаркете тощий холодец покупаю только со скидкой в целях экономии бюджета. Я же с позапрошлого года откладываю часть зарплаты на банковский счет. Сбудется, не сбудется, только хочется свой угол в городе иметь хотя бы однокомнатную квартиру. Родители тоже копят финансы. Может, летом и решимся на ипотеку. Как раз процентную ставку в моем зарплатном банке понизили. У моей коллеги с Скопиленда брат работает в престижном агентстве недвижимости. Оксана обещала меня с ним свести. Надежней проводить такую солидную сделку через знакомых. При покупке квартиры я очень боюсь нарваться на мошенников. О чем задумалась? — В душ пойдешь? В туалет? Сама знаешь где? — тронул за плечо Зайцев. — Не волнуйся, не заблужусь. А когда мы уже окончательно погасили свет и легли, поняли, что в самом деле очень устали за день. Коля быстро заснул, а я высвободилась из-под его руки и долго вглядывалась в черный квадрат окна, прислушивалась к яростным порывам ветра, что бросал в окно пригоршни снега. В городе я живу на четвертом этаже. Под окнами тополя у проезжей части. Летом пыльно и шумно. И зимой не смолкаемый шорох и свист машин. А здесь, несмотря на метель, удивительная тишина. Непривычно. О, буран снова лает. Завыл. Это же не к добру или к морозу. А если нас и правда занесет снегом по самую крышу? И мы останемся здесь выживать, пока не приедут спасатели? На пару дней потеряться внутри огромного сугроба я, пожалуй, согласна. Если рядом будет такой домовитый Коленька и погреб с припасами, можно есть, спать и целоваться за милую душу.